Глава одиннадцатая. Лорд Вудвилл, спасибо за приглашение. Смит, поправил очередного гостя Адам, а его выдержке можно было только позавидовать. Рад встрече, мистер Харрис. Миссис Харрис. Поцеловал он руку даме. Спасибо, что пришли. Мои извинения, просто вы так похожи на Стэнли. Конечно, ведь это мой родной дядя. Сильные дедовые гены, к о т о р ы й раз отшучивался Адам, в то время как за спинами Харрисов о б р а з у я некое подобие очереди. Для знакомства с хозяином дома пристроилась уже следующая пара. Позвольте познакомиться с вашей очаровательной спутницей, подхватил мою руку для поцелуя настырный толстяк. Мужская ладонь крепче положенного обхватила меня за талию, притягивая к себе, будто обозначая территорию. Адам загадочно улыбнулся. Софи Молиган. Представил он меня гостям, а уже через секунду перед нами стояли следующие. Сперва я терялась от повышенного внимания к нашей паре. но довольно быстро вошла во вкус. В конечном счете Адам оказался прав. Какими бы важными титулами и капиталами эти люди не обладали, они были всего лишь людьми с теми же потребностями и проблемами, что у меня или Сьюзен. Одна молодая дама, к примеру, едва нас представили, попросила проводить ее в дамскую комнату, объяснив по дороге, что ждет ребенка и жутко мучается от токсикоза. Спасибо, Софи. Даже не представляете, как приятно встретить на подобном вечере нормального человека. Продолжала благодарить меня эта болтушка. После того как я практически познакомилась с содержимым ее желудка и успела поднять бедняжке волосы, а ведь я сперва и ее не сочла нормальной с личиком Барби, ногами от ушей и мужем толстосумом вдвое старше. Но, как оказалось, все мы играем те или иные роли, а внешность бывает обманчива. Вернувшись на свой пост, где Адам встречал гостей, я едва не подпрыгнула от радости. Сьюзан! бросилась к подруге с объятиями. В черном удлиненном платье ф у т л я р и с которым удачно контрастировали ее белоснежные завитки, смотрелась моя любимая бизнес-леди безукоризненно. Тише, с о ф и т и ш е Вроде только вчера виделись. Усмехнулась она. Какая же ты красавица. Дай-ка я получше тебя рассмотрю. А ну повернись. Как же приятно было видеть нескрываемый восторг в ее глазах. Пока Адам разговаривал с я с кем-то из гостей, подруга отвела меня в сторону и тихонько зашушукала на ухо. А твой принц широкого профиля даже круче, чем я себе представляла, призналась она. Если прежде я и выдавала про него какие-то гадости, беру все свои слова обратно. Ну вот, а я что говорила? Шутливо вздернула нос, продолжая улыбаться. Как же я рада, что ты приехала. Неужели я могла пропустить вечеринку года? Скажешь тоже? Сью окинула профессиональным взглядом хищницы собравшихся в зале мужчин и почти облизнулась. Да здесь собрались самые завидные женихи Лондона. Кто знает, может, и для меня какой-нибудь л о р д найдется. Радость моя была недолгой. Вскоре в элегантном бордовом платье и бриллиантовом колье к о л ь е гостям спустилась Агнес, а вместе с ней малышка в а л е р и белая и воздушная будто зефирка. Естественно, от ее внимательного взгляда не ускользнули фамильные драгоценности, которые Адам убедил меня надеть. Уши загорелись так, что захотелось немедля снять эти дорогущие серьги с браслетом и вернуть владельцу. Ну или спрятаться за его широкую спину, пока Агнес не прожгла во мне дыру. Решительной походкой она пробралась к нам сквозь толпу важных гостей, и моя интуиция подсказывала, что разговор намечается неиз приятных. Адам тоже заметил это. Его теплая ладонь уверенно легла на мою талию, будто бы говоря, что волноваться не из-за чего. Оказавшись рядом и всем своим видом выказывая негодование, Агнес только успела открыть рот, но тут произошло то, что никак не входило в ее планы. "Папочка!" С радостными криками бросилась Валерия в объятия видного рыжеволосого мужчины. Здравствуй, солнце! Подхватил он дочь на руки, нежно целуя в щеку. Склонившись к брату, Агнес з а ш е п т а л а что он здесь забыл? Кто посмел его пригласить? Я без доли сомнений ответила д а д м Казалось, еще немного и колючки полезут из нее прямо сквозь платье. Настолько Агнес была зла на бывшего мужа и эту ситуацию в целом. Но зачем ты это сделал? Ему не место в нашем доме и в моей жизни. Зачем? Потому что больше не мог смотреть, как ты похоронила себя в четырех стенах. Не знаю, что там у вас произошло, но вам давно пора поговорить об этом и переступить через свои обиды. Именно так и поступают взрослые люди. Если не ради себя, то хотя бы ради Валерии. Спасибо за заботу, братец. Только если ты забыл, на моих плечах весь этот прием и совсем нет времени, чтобы тратить его на бестолковые разговоры. Недовольно фыркнула Агнес. Последний раз полоснув взглядом бывшего, словно мысленно покрошила его на мелкие кусочки, женщина резко развернулась и двинулась в сторону кухни. Так и знал, что этим кончится. Расстроился Адам, искренне переживая за сестру, но попробовать все равно стоило. Попыталась его подбодрить: "Смотри, какая Валерия счастливая. Разве справедливо лишать ее общения с отцом?" Вечер шел своим чередом. Гости собирались в кучки по интересам и пили шампанское в ожидании начала аукциона. Зал наполнился музыкой, и несколько пар посмелее закружились в вальсе. в В глубине души я хотела бы оказаться среди них. Что что, танцевала я отлично. Спасибо маме, которая все детство таскала меня на хореографию, желая, чтобы у ее некрасивой дочери появилась хотя бы доля уверенности Роуз и благородная осанка. Окинув взглядом танцующих, Адам повернулся в мою сторону, но тут так не вовремя у него зазвонил телефон. Извини, улыбнулся он виновато, ответив на звонок. Я замерла, глядя, как шевелятся его губы в нескольких сантиметрах от динамика, как длинные пальцы ныряют в волосы, еще сильнее их в з л о х м а ч и в а я Красивый такой, что отрываться не хотелось. Адам тоже смотрел на меня, не сводя сияющих глаз. Не прекращая разговора, он протянул ко мне свой бокал, и мы чокнулись. Улыбка не исчезла, даже когда я попыталась ее спрятать. Кругом было столько народа, но хозяин вечера стоял рядом со мной. Как же это было приятно! Вот к то по-настоящему с в е т и л с я от радости, так это подбежавшая малышка Валерия. София, ты такая красивая! Когда вырасту, я хочу стать как ты. Выдала она сходу, обнажив беззубую улыбку шестилетки. Вот это да, спасибо. А ты умеешь хранить секреты? прошептала девчушка, потянув меня за руку, чтобы я наклонилась. Да, конечно, заверила я, совершенно не ожидая того, что в итоге услышу. Я закрыла маму с папой в и н н о м погребе, выдала она с не скрываемой гордостью. В погребе? Но зачем? Они же там замерзнут. Зато помирятся. Даже не сомневалась Валерия. Раньше, когда они жили вместе, мама была совсем другой. Слышать подобные признания от ребенка было грустно. Я и сама помнила Агнесс другим человеком. А тут ее словно подменили, причем не очень удачно. А твоему дяде сказать можно? решила уточнить. Я ведь умею хранить секреты. Валерия прищурилась, окинув Адама внимательным взглядом. Думаю, он и сам бы с радостью их там запер. Только мне это гораздо быстрее сойдет с рук. Хихикнула девчушка. В итоге она сама п о х в а с т а л а с ь Адаму в с а д е я н о м и тот от души рассмеялся. Только, пожалуйста, не выпускай их сразу. Пусть посидят еще хотя бы полчасика. Удовесок к умоляющему взгляду наш ангелочек сложил перед собой ладошки. Разве ты тут стоишь? Хорошо, согласился Адам, поставив бокал на столик. Попрошу освободить их к аукциону. Побудьте здесь, я скоро. Оставшись наедине с в а л е р и я вновь почувствовала себя неловко. Когда рядом был Адам, мужчины не позволяли себе столь откровенных взглядов в мою сторону. Но стоило ему уйти, его п р е д с к а з а н и е о м о т ы л ь к а х слетающихся на свет моей улыбки, н а ч а л о сбываться. Еще и Сьюзан куда-то запропастилась, буквально затерялась среди гостей. Один красивый дядя не сводит с тебя глаз, наверное, влюбился. Снова хихикала в а л е р и Какой еще дядя? Вон тот. Без всяких стеснений указала малышка пальцем, а я тысячу раз пожалела, что задала вопрос не подумав, и тут же отвернулась. Стоит признать, д я д я и правда был хорош собой. К щекам подступил румянец. Зал снова наполнился музыкой, танго. Эти ритмы всегда трогали моё сердце. Только танцпол неожиданно опустил, что было понятно. Для исполнения этого танца требуется не только смелости и ж е л а н и е показать себя, но и определенный уровень мастерства. Добрый вечер, раздался за моей спиной бархатистый голос с приятным акцентом. Я оглянулась, увидев прямо перед собой того самого молодого мужчину, на которого минуту назад Валерий п о к а з ы в а л а пальцем. Раз уж меня рассекретили, позвольте пригласить вас на танец. Только представив, что это может увидеть а д а м я хотела ответить отказом, сославшись, что попросту не умею. Но тут рядом со мной появилась Сью. Поверьте, лучше партнерши для танго вам не найти. Это ее любимый танец. Иди, Софьи, иди, я присмотрю за Валери. Незаметно подмигнула кудряшка, сплавляя меня прямиком в руки незнакомца. Как здорово! Ты еще и танцуешь? Чуть не захлопала в ладоши девчонка. Пожалуйста, Софьи, я тоже хочу на это посмотреть. Ну же, решайтесь. Прозвучало с некоторым вызовом, на который так и хотелось ответить. Это всего лишь танец. Хадам не стал бы возражать. Пронеслось в голове, прежде чем кончики пальцев легли в протянутую ладонь, крепкую и почти горячую по сравнению с моими похолодевшими от волнения руками. Мужское лицо озарилось победной п о л у у л ы б к о й а я вдруг осознала, что мне удивительно приятно держать его за руку, словно касаясь этого мужчины, я и сама наполнялась не весть откуда взявшейся уверенностью. Не теряя времени, незнакомец решительно повел меня через толпу гостей прямиком в центр зала. Заметив это, люди вокруг нас расступились. Не хватало только яркого света прожекторов, чтобы почувствовать себя героиней киношной сцены. Не спрашивая на том моего разрешения, он крепко обнял меня и очень серьезно посмотрел мне в глаза. Шаг, второй, третий. Я плавно следовала за партнером и постепенно расслаблялась, получая удовольствие от танца. Как вас зовут, самая красивая девушка этого вечера? Сорвалось с мужских губ волнующим тембром. Самая красивая девушка? Это он мне? От его комплимента плечи расправились, подбородок поднялся выше. с о ф и с о ф и Молиган. л Зачем-то представилась я, словно моя фамилия могла ему о чем-то говорить. Вы модель? Нет, что вы? Не сдержала удивленной улыбки. Какая из меня модель? Я скорее человек искусства. А что? Немного обтекаемо, но прозвучало неплохо. Приятно познакомиться, с о ф и А вы, как зовут вас? Вы действительно не знаете? Изогнулась темная бровь. В пронзительных янтарных глазах з а п л я с а л и смешинки. А должна? Кирила л верен? Можно просто Кир. Так вы русский? Да. Не заметили по моему акценту? Он у вас очень красивый, этот акцент. Снова засмущалась я под его взглядом слишком смелым и откровенным для незнакомца. Мы были близко, недопустимо близко. Но мне нравилась музыка, эти страстные движения и то, как уверенно Кирил вел меня в танце. Горячая ладонь проскользила по обнаженной руке от плеча к запястью, и та покрылась мурашками. Резкое раскручивание, и вот я снова оказалась прижата к твердому мужскому торсу. Поддерживая за поясницу, Кир резко меня наклонил, и я эффектно прогнулась в спине. Хороший партнер в танго большая редкость. В этот раз мне действительно повезло, и танец настолько захватил нас обоих, что мир вокруг на время растворился. После выдержанной паузы мы снова пришли в движение. Двигались то плавно и медленно, будто воды неспешной реки, то резко и быстро. В сердце от этого ритма разгорался настоящий пожар. Кир вел меня крепко и властно, лишь временами отпуская и позволяя импровизировать, но все чаще заставляя подчиняться и двигаться в такт его движениям. Пусть мы были едва знакомы, в руках безудержного русского меня не покидало ощущение, что этот мужчина твердо знает, что делает. Музыка закончилась, и мы замерли друг напротив друга. Кир снова подхватил мою ладонь. В этот раз для поцелуя. Невинное касание е с е р д ц е оглушило ударами, щеки залил румянец. Спасибо, София. Давно не получал такого удовольствия от танца. Признаться, я тоже. Улыбнулась с благодарностью, заглядывая в янтарные глаза своего недавнего партнера. До чего же легко флиртовать, ощущая себя красивой. Раздавшиеся хлопки привели меня в чувство. Я оглянулась и обнаружила, что вокруг нас образовалось пустое пространство, едва ли не все гости этого вечера, включая Адама. Дружно нам аплодировали. Еще и репортеры снимали на камеры. Улыбнись, красавица. Завтра эти фото украсят первые полосы самых именитых изданий. Прошептал Кирн, не скрывая озорных огоньков, пляшущих в его глазах. Если прежде я не особо задавалась этим вопросом, то теперь меня реально распирало от любопытства, кто же такой на самом деле этот таинственный русский.